Сказка про козявочку. Как родилась козявочка, никто не видал. Это был солнечный весенний день. Козявочка посмотрела кругом и сказала: "Хорошо". Расправила козявочка свои крылышки, потёрла тонкие ножки одна другую. Ещё посмотрела кругом и сказала: Как хорошо! Какое солнышко тёплое, какое небо синее, какая травка зелёная. Хорошо, хорошо! И всё моё. Ещё потёрла козявочка ножками и полетела. Летает, любоюца всем и радуется а внизу травка так и зеленеет, а в травке спрятался аленький цветочек. «Козявочка, ко мне!» — крикнул цветочек. Козявочка спустилась на землю, вскарабкалась на цветочек и принялась пить сладкий цветочный сок. «Какой ты добрый цветочек!» — говорит козявочка, вытирая рыльца ножками. «Добрый-то добрый!», -то добрый. «Да вот ходить не умею», — пожаловался цветочек. «И все-таки хорошо», — уверяла козявочка. «И все мое...» Не успела она еще договорить, как с жужжанием налетел мохнатый шмель и прямо к цветочку. «Жжжжж! Кто забрался в мой цветочек? жж Кто пьет мой сладкий сок?» ж жаах ты дренная козявка убирайся вон ж, -ж, ж уходи вон пока я не ужалил тебя позвольте что же это такое запищала козявочка все все мое ж -ж -ж, нет моё козявочка едва унесла ноги от сердитого шмеля Она присела на травку, облизала ножки, запачканные в цветочном соку, и рассердилась. «Какой грубиян этот шмель! Даже удивительно! Еще ужалить хотел! Ведь все мое! И солнышко, и травка, и цветочки!» «Нет уж, извините, мое!» — проговорил мохнатый червячок, карабкавшийся по стебельку травки. Козявочка сообразила, что червячок не умеет летать, и заговорила смелее. «Извините меня, червячок, вы ошибаетесь. Я вам не мешаю ползать, а со мной не спорьте». «Хорошо, хорошо. Вот только мою травку не троньте. Я этого не люблю признаться сказать. Мало ли вас тут летает». «Вы народ легкомысленный, а я червячок серьезный. Говоря откровенно, мне все принадлежит. Вот заползу на травку и съем. Заползу на любой цветочек и тоже съем. До свидания». В несколько часов козявочка узнала решительно все. Именно что, кроме солнышка, синего неба и зеленой травки, Есть еще сердитые шмели, серьезные червячки и разные колючки на цветах. Одним словом получилось большое огорчение. Кзявочка даже обиделась. Помилуйте, она была уверена, что всё принадлежит ей и создано для нее. А тут другие то же самое думают. Нет, что-то не так. «Не может этого быть!» Летит козявочка дальше и видит вода. «Уж это моё!» — весело запищала она. «Моя вода! Ах, как весело! Тут и травка, и цветочки!» А навстречу козявочке летят другие козявочки. «Здравствуй, сестрица!» «Здравствуйте, милые!» «А то уж мне стало скучно одной летать. Что вы тут делаете?» «А мы играем, сестрица. Иди к нам. У нас весело. Ты недавно родилась?» «Только сегодня. Меня чуть шмель не ужалил. Потом я видела червяка. Я думала, что всё моё, а они говорят, что все ихнее». Другие козявочки успокоили гостью и пригласили играть вместе. Над водой козявки играли столбом. Кружатся, летают, пищат. Наша козявочка задыхалась от радости и скоро совсем забыла про сердитого шмеля и серьезного червяка. «Ах, как хорошо!» — шептала она в восторге. «Все мое! И солнышко, и травка, и вода!» «Зачем другие сердятся? Решительно не понимаю. Все мое, а я никому не мешаю жить. Летайте, жужжите, веселитесь. Я позволяю». Поиграла козявочка, повеселилась и присела отдохнуть на болотную осоку. «Надо же и отдохнуть в самом деле!» Смотрит козявочка, как веселятся другие козявочки. «Вдруг откуда ни возьмись, воробей!» «Как шмыгнет мимо, точно кто камень бросил!» «Ай, ой!» — закричали козявочки и бросились в рассыпную. Когда воробей улетел, досчитались целого десятка козявочек. «Ах, разбойник!» бронились старые козявочки. «Целый десяток съел!» Это было похуже шмеля. Козявочка начала бояться и спряталась с другими молодыми козявочками еще дальше в болотную траву. Но здесь другая беда. Двух козявочек съела рыбка, а двух лягушка. «Что же это такое?» удивилась козявочка. «Это уж совсем ни на что не похоже! Так и жить нельзя! О, какие гадкие!» Хорошо, что козявочек было много, и убыли никто не замечал. Да еще прилетели новые козявочки, которые только что родились. Они летели и пищали. всё наше! всё наше!» «Нет, не все наше!» крикнула им наша козявочка. «Есть еще сердитые шмели, серьезные червяки, гадкие воробьи, рыбки и лягушки. Будьте осторожны, сестрицы!» Впрочем, наступила ночь, и все козявочки попрятались в камышах, где было так тепло. Высыпали звезды на небе, взошел месяц, и все отразилось в воде. «Ах, как хорошо было!» «Мой месяц! Мои звезды!» — думала наша козявочка, но никому этого не сказала. «Как раз отнимут и это!» Так прожила козявочка целое лето. Много она веселилась, а много было и неприятного. Два раза ее чуть-чуть не проглотил проворный стриж. Потом незаметно подобралась лягушка. «Мало ли у козявочек всяких врагов!» Были и свои радости. Встретила козявочка другую такую же козявочку с мохнатыми усиками. Да и говорит, «Какая ты хорошенькая козявочка! Будем жить вместе!» И зажили вместе. Совсем хорошо зажили. Все вместе. Куда одна, туда и другая и не заметили, как лето пролетело. Начались дожди, холодные ночи. Наша козявочка нанесла яичек, спрятала их в густой траве и сказала, «Ах, как я устала!» Никто не видал, как козявочка умерла. Да она и не умерла, а только заснула на зиму, чтобы весной проснуться снова и снова жить.